Я был, конечно, мальчишкой. Инспектор Бодянский быстро вошел к нам в третий класс. Бодянский был в новом форменном сюртуке. Глаза инспектора хитро блестели. Мы встали. По случаю высочайшего манифеста о даровании нашему народу гражданских свобод, сказал Бодянский, занятия в гимназии прекращаются на три дня. Поздравляю! Складывайте книги и ступайте домой. Но советую не путаться в эти дни у взрослых под ногами. Мы выбежали из гимназии. В тот год стояла необыкновенная осень. В октябре еще жарко грело солнце. Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожке и горели во всей красоте. Мы ходили в летних шинелях. Мы высыпали на улицу и увидели около длинного здания университета толпы с красными флагами. Под колоннами университета говорили речи, кричали «Ура!», вверх летели шапки. Мы влезли на ограду Николаевского сквера, тоже кричали «Ура!» и бросали воздух фуражки. Падая, они застревали в каштанах. Мы трясли каштаны, листья сыпались на нас трескучим дождем. Мы хохотали и были в восторге. У нас на шинелях были уже приколоты красные банты. Чёрный бронзовый Николай I стоял выставив ногу на постаменте среди сквера и надменно смотрел на этот беспорядок. Толпа затихла, красные флаги склонились, и мы услышали торжественное пение. «Вы жертвы упали в борьбе роковой!» Все начали опускаться на колени. Мы тоже сняли фуражки и пели похоронный марш, хотя и не знали всех слов. Потом толпа поднялась с колен и двинулась мимо ограды Николаевского сквера. Я увидел в толпе старшего брата Борю, и нашего жильца, студента-черногорца Марковича. «Иди сейчас же домой», — сказал мне Боря, «и не смей один выходить на улицу». «Я хочу с тобой», — робко сказал я. «Тебя задавят, ступай домой, завтра все увидишь». Мне очень хотелось идти вместе с этой счастливой и торжественной толпой, но Боря уже исчез. Где-то далеко впереди загремел оркестр, и я узнал крылатые звенящие звуки марсельезы. Отречемся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног. Я перелез через ограду и смешался с толпой. Девушка в каракулевой шапочке, должно быть курсистка, протянула мне руку, и мы пошли. Я ничего не видел перед собой, кроме спин. На крышах стояли люди и махали нам шапками. Когда мы проходили мимо оперного театра, я услышал топот копыт, я влез на тумбу и увидел цепь конных городовых. Они пятились, давая толпе дорогу. Вместе с городовыми пятился и толстый полицмейстер. Он держал руку под козырек и снисходительно улыбался. Я слез с тумбы и опять уже ничего не видел. Только по вывескам магазинов я узнавал, куда мы идем. Вот мы спускаемся по Клеевской, мимо театра Бергонье. Вот поворачиваем на Крещатик и идем мимо кондитерской Кирхгейма. Мы миновали Лютеранскую улицу и книжный магазин Идзиковского. «Куда мы идем? – спросил я девушку в каракулевой шапочке. «К городской думе. Там будет митинг. Мы теперь свободны как птицы. Вы понимаете?» «Понимаю», — ответил я. «Где вы живете? неожиданно спросила она. «На Никольской ботанической. Родители знают, что вы на демонстрации?» «Все сейчас на демонстрации», — ответил я, стараясь обойти разговор о родителях. Мы прошли магазин сухих фруктов, балабухи и Николаевскую улицу и остановились. Дальше идти было нельзя. До самой Думы стояла густая толпа. На крыше Думы блестел позолоченный архистратик Михаил, герб города Киева. Был виден широкий думский балкон. На нем стояли люди без шапок. Один из них начал говорить, но ничего не было слышно. Я видел только, как ветер шевелил его седые волосы. Кто-то схватил меня за плечо. Я оглянулся. Сзади стоял латинист Субоч. «Паустовский Константин?» сказал он строго, но глаза его смеялись. «И ты здесь? Немедленно отправляйся домой». «Не беспокойтесь, он со мной», — сказала девушка. «Извините, мадемуазель, я не знал», — вежливо ответил Субоч. Толпа подалась назад и отделила нас от Субоча. Девушка взяла меня за руку, и мы начали пробираться к тротуару. «Спокойно, граждане!» — крикнул рядом хриплый голос. Стало очень тихо. Девушка выбралась со мной на тротуар Она тащила меня к стене желтого дома со сводчатыми воротами. Я узнал здание почтамта. Я не понимал, почему она так крепко держит меня и тащит в подворотню. Я ничего не видел, кроме человеческих спин и голубей. Они носились над толпой, поблёскивая на солнце, как листы бумаги. Где-то далеко пропела труба. Ти-ти-та-та, ти-ти-та-та. Потом опять стихло. — Товарищи солдаты! — снова крикнул надорванный голос. И сейчас же после этого сильно треснуло, будто рванули коленкор, На нас посыпалась штукатурка. Голуби метнулись в сторону, и небо оказалось совершенно пустым. Раздался второй треск, и толпа бросилась к стенам. Девушка втащила меня во двор. И последнее, что я видел на крещатике, был маленький студент в расстегнутой шинели. Он вскочил на подоконник магазина балабухи и поднял черный браунинг. «Что это?» — спросил я девушку. Стреляют, войска стреляют. Зачем? Она не ответила. Мы бежали с ней через узкие запутанные дворы. Сзади были слышны крики, выстрелы, топот ног. День сразу потемнел и затянулся желтым дымом. Мне было трудно бежать из ранца, в нем гремели книги. Мы выбежали дворами на прорезную улицу и поднялись к золотым воротам. Мимо нас промчались две лакированные кареты скорой помощи. Нас обгоняли, задыхаясь, бледные люди. На прорезанный проскакал отряд казаков. Впереди скакал офицер с обнаженной шашкой. Кто-то пронзительно свистнул вслед казакам, но они не остановились. Боже, какая подлость! повторяла девушка. Какая заподня! Одной рукой дать свободу, а другой расстреливать. Мы сделали большой круг и мимо Владимирского собора вышли к Николаевскому скверу, как раз к тому месту, где недавно я висел на ограде, кричал ура и махал фуражкой. Спасибо. — сказал я девушке. — Отсюда близко. Я дойду сам. Девушка ушла. Я прислонился к ограде сквера и снял фуражку. Она мне давила голову. Голова сильно болела. Мне было страшно. Около меня остановился старик в котелке и спросил, что со мной. Я не мог ничего ответить. Старик покачал головой и ушел Я натянул фуражку и пошел к себе на Никольско-ботаническую. Уже темнело. Багровый закат светился в окнах. В это время обыкновенно загорались фонари, но сейчас их почему-то не зажигали. На углу нашей улицы я увидел маму. Она быстро шла мне навстречу. Она схватила меня за плечи, потом вдруг крикнула. «Где Боря? Ты не видел Борю?» «Там», — показал я в сторону Крещатика. «Иди домой», — сказала мама и побежала вверх по улице. Я постоял, посмотрел ей вслед и побрел домой. На нашей улице было, как всегда, пустынно. В окнах уже горел свет. Я увидел лампу с зеленым абажуром на столе в папином кабинете. У открытой калитки стояла горничная Лиза. Она сняла с меня ранец, вытерла мне лицо своим платком и сказала, «Гулёна, с ума сойти из-за вас. Идем умоешься». Дома я застал только Галю и Диму. Галя ходила по комнатам, натыкалась на стулья и повторяла, «Где же все? Где же все?» Дима сидел на подоконнике и прислушивался. Он не попал на демонстрацию. Ему хотелось услышать ружейную стрельбу. Он надеялся, что услышит ее, сидя на подоконнике. Я умылся. Лиза дала мне горячего молока. Я все время всхлипывал. «Ты видел убитых?» — спросил меня Дима. «Ага», — промычал я, ничего не соображая. «Не лезь к нему», — сердито сказала Галя. «Видишь, на кого он похож». Потом, наконец, пришла мама вместе с Борей. Боря был в пыли и без фуражки. Он странно улыбался, будто его оглушили. Вскоре после мамы вернулся студент Маркович. Он рассказал, что видел много убитых и раненых. Мама опустила шторы на окнах и приказала Лизе никому не открывать дверей, не разузнав, кто звонит. Потом мама услала меня спать. Перед тем, как лечь, я поднял штору и посмотрел на улицу. Фонари до сих пор не горели. Непонятный серый свет падал на крыше. Было так тихо, будто город вымер. По соседней улице проскакал всадник, и снова все смолкло. Я опустил штору, разделся и лег. Я смотрел на толстые стены и думал, что этот двухэтажный дом похож на крепость. Никакие пули его не пробьют. Потрескивал зеленый язычок лампадки. Я начал дремать. Сквозь дремоту я услышал звонок, торопливые шаги, потом голос отца. Он ходил по столовой из угла в угол и все время говорил. Утром мама сказала, чтоб я никуда не смел уходить дальше нашего двора. Я огорчился и решил совсем не выходить из дома. Я накинул шинель, уселся на балконе и начал учить заданные нам стихи Некрасова. Но я успел выучить всего две строчки. Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели. Меня все отвлекало. Проехала пожарная команда. Потом из флигеля вышел штабс-капитан задорожный, Черносотеницы грубиян. На нем была серая шинель портупея, а на боку, кроме шашки, висел в кабуре револьвер. За ним на крыльцо вышла его жена, тощая как гладильная доска, растрепанная женщина с синими подтеками под глазами. На ней качался японский черный халат, вышитый павлинами. Задорожный недавно вернулся с японской войны с двумя огромными сундуками. В сундуках были куски чесучи, халаты, веера и даже кривой китайский меч. Герой Мугдена насмешливо называл задорожного отец. «Жорж!» — жеманно пропищала задорожная. «Имейте в виду, что я беспокоюсь». Пустое, мой друг!» — Браво ответил задорожный и поцеловал ей руку. «Мы только прикончим весь этот гевалт!» И он ушел, не оглядываясь. Только что окончилась японская война, и мы, дети, наравне со взрослыми огорчались и негодовали. Мы слышали разговоры взрослых о бездарном командовании, о тюфике Куропаткине, предательстве Стесселя, сдаче Порт-Артура и казнокрадах-интендантах. Самодержавная Россия расползалась в клочья, как прелая рядно. Но вместе с тем мы слышали разговоры взрослых о мужестве и великой выносливости русского солдата, о том, что так дальше продолжаться не может, и что пришли сроки народному долготерпению. Самым страшным ударом для нас была гибель русского флота под Цусимой. Как-то Боря показал мне листок бумаги. На нем были отпечатаны на гектографии бледные лиловые строчки. Их едва можно было прочесть. «Это прокламация?» — спросил я. Мне пришлось уже несколько раз читать прокламации, расклеенные на стенах нашей гимназии. «Нет», — ответил Боря, — «это стихи». Я с трудом разобрал их начало. «Довольно, довольно, герои Цусимы, вы жертвой последней легли. Она уже близко, она у порога. Свобода родимой земли. Свобода». Я тогда еще смутно представлял себе, что это такое. Я представлял ее такой, как на аллегорической картине, висевшей в папином кабинете. Там молодая женщина с гневным и сияющим лицом, с обнаженной крепкой грудью, стояла на баррикаде, В одной руке она высоко держала красное знамя, а другой рукой прикладывала к орудию дымящийся фитиль. Это и была свобода. За ней теснились люди в синих блузах с ружьями в руках, измученные, но радостные женщины, мальчишки и даже молодой поэт в рваном цилиндре. Все люди вдохновенно пели, должно быть, Марсельезу. К оружию, граждане, час славы настал. Били барабаны, пели трубы. Свобода победно шла по стране, и бурные народные клики приветствовали ее появление. Позади свободы шел человек, очень похожий на студента Марковича, такой же смуглый, с горящими глазами. Он держал в руке пистолет. Однажды я заглянул в комнату Марковича через окно, выходившее на наш балкон, и увидел, как Маркович, напивая, чистит стальной черный браунинг. Медные маленькие пули лежали на столе на раскрытом медицинском учебнике. Маркович заметил меня и тотчас прикрыл Браунинг газетой. На следующее утро Лиза сняла со стены коны и поставила их на окна. На воротах нашего дома дворник Игнатий нарисовал мелом большой крест. Потом он запер ворота и калитку, и мы очутились, как в крепости. Мама сказала, что в городе начался еврейский погром. По приказу из Петербурга добавила она. Ализа шепотом сообщила, что уже громят дома на Васильковой улице и погром приближается к нам. Маркович ушел вместе с Борей. Маркович надел сапоги, а студенческую тужурку стянул ремнем. Мама не хотела отпускать Борю, но отец прикрикнул на нее. Тогда она перекрестила Борю, поцеловала и отпустила. Все время, пока Боря спускался с Марковичем по лестнице, она просила Марковича, чтобы он смотрел за Борей. «Куда они ушли?» — спросил я отца. Студенческую боевую дружину защищать евреев. Вслед заборей Марковичем ушел и отец. Мы с Димой весь день слонялись по двору. В полдень мы услышали выстрелы. Потом выстрелы стали чаще. На Васильковской начался пожар. У нас во дворе падали хлопья сгоревшей бумаги. Днем отец привел растерянную старушку еврейку со сполшим с седой головы платком. Она вела за руку безмолвного мальчика. Это была мать знакомого доктора. Мама позвала Игнатия, вышла к нему на кухню и дала ему 10 рублей. Но Игнатий отдал маме деньги и сказал, «У меня самого в Дворницкой сидит портной Мендель со всем семейством. Поглядывайте лучше, чтобы задорожная не заметила». Перед вечером к нашим воротам подошел низенький парень в черном картузе. Мокрый кок торчал из-под его картуза. Весь подвородок был облеплен шелухой от семечек. За парнем осторожно шагал высокий бритый старик в коротких брючках и канатье, за ним вертлявый человек без шапки, с заплывшими глазками и тучная старуха в теплой шале, а за ней несколько вороватого вида молодых людей. Торговку эту мы часто видели раньше на Галицком базаре. Сейчас она несла пустой новый мешок. «Отчиняй — Отчиняй! — крикнул парень и стукнул в калитку ломом. Из дворницкой вышел Игнадий. «Жиды есть?» — спросил его парень. «Такие, как ты?» — лениво ответил Игнатий. «Жидов хавайте, крикнул парень и затряс калитку. «Мы в полной известности, отчиняй!» «Вот попрошу сюда полковника Задорожного!» — пригрозил Игнатий. «Он с тобой поговорит по-своему!» «Плевал я на иерусалимских полковников! Мы из твоего полковника сделаем юшку!» Тогда мадам задорожная, подслушавшая этот разговор из Флигеля, не выдержала. Она промчалась, как разъяренная курица через двор, рукава ее черного халата развивались и хлопали. Хам! крикнула она и плюнула через решетчатую калитку в лицо парню. Как ты смеешь оскорблять офицера императорской армии, басяк, Василий! завещала она. Иди сюда, Маруда! Из Флигеля выскочил торопевший денщик. Он подхватил у сарая топор и побежал к калитке. Парень отскочил и побежал вдоль улицы, оглядываясь на денщика. Спутники его засеменили за ним. Денщик пригрозил парню топором. «Новости», — сказала мадам задорожная, запахивая халат и возвращаясь во флигель. «Каждый хам будет выдавать себя за истина русского. Нет, извините. Имейте в виду, что этот номер никому не пройдет». Так неожиданно жена Черносотенца Отвела от нашего дома громил. Взрослые потом долго посмеивались над этим. Парень остановился у соседнего дома и тоже начал колотить ворота. Тогда Дима потащил меня на чердак над нашей квартирой. Там давно висела без всякого употребления огромная рогатка. Мы звали ее Катапультой. Толстая резиновая полоса была наглухо прибита гвоздями к раме выбитого слухового окна. Рогатка эта осталась в наследство от мальчишки, жившего до нас в этом доме. Я подобрал на чердаке кусок твердого желтого кирпича. Дима заложил его в рогатку и зажал. Мы вдвоем изо всей силы натянули рогатку, прицелились в парня и выстрелили. Кирпич, сбивая листья и свистя, пронесся через двор, с грохотом ударил у ног высокого старика, проходившего по тротуару, и взорвался рассыпался на десятки осколков. Мы промахнулись. Старик присел от неожиданности, потом вскочил и кинулся бежать. За ним, громыхая сапогами, помчался парень. «Давай второй кирпич!» — крикнул мне Дима. Но я опоздал, парень уже скрылся за угловым домом. «Ты не так тянул», — сказал Дима. «Поэтому мы и промазали. Ты тянул в кось!» Дима всегда любил сваливать ошибки на других и потом долго спорить. Хотя мы промахнулись, но все же гордились этим выстрелом из катапульты. Вечером Лиза понесла в Дворницкую к Игнатию пшенную кашу, чтобы накормить семью портного Менделя. Я увязался за Лизой. Окна в Дворницкой были завешены. Игнатий сидел на табурете, тихонько наигрывал на гармонике и напевал вальс на сопках Маньчжурии, память о японской войне. «Страшная ночь, только ветер на сопках рыдает». Семья Менделя спала, а он сам сидел при керосиновой лампочке и наметывал белыми нитками новый пиджак. «За тобой гоняются», — сказал он, — «чтобы убить, а ты шей и шей? Иначе не с чего жить». Лиза стояла у дверей и, пригорюнившись, слушала песню Игнатия. «В ошине одиноко томится луна, и могилы солдат озаряет».